Игривость, определение, любовь к играм и веселью, категории, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием, схожие качества, резвость, шаловливость, дурашливость, любовь к веселью. Возможные причины. Незрелость, желание веселиться, неустойчивость внимания, стремление избежать работы, ответственности, конфликтов и так далее лень. Связанное поведение. Персонаж часто смеется. Суетливость. внешнее проявление нетерпеливости. Персонаж поддразнивает, льстит или шутит. Персонаж превращает работу в игру. Персонаж передразнивает окружающих в попытке разрядить атмосферу. Персонаж призывает окружающих сбежать с работы, чтобы повеселиться. Персонаж получает удовольствие от приключений. Персонаж откладывает работу над проектами. Персонаж не отдает все силы работе. Персонаж превращает обыденный предмет в игрушку. Персонаж говорит громким голосом. Персонаж сосредоточен на том, что происходит здесь и сейчас. Персонаж не загадывает слишком далеко вперед. Широта взглядов. Персонаж действует спонтанно. Персонаж коллекционирует фигурки или игрушки и выставляет их на рабочем месте. Персонаж дурачится. Персонаж одевается ярко или с шиком. Персонаж бежит вместо того, чтобы идти. Персонаж стоит вместо того, чтобы сидеть. Персонаж делает все, чтобы посмеяться. Персонаж говорит, не думая. Персонаж избегает серьезных мероприятий, совещаний, скучных семейных ужинов и так далее. Персонаж действует импульсивно. Персонаж сочиняет песенки и стишки, чтобы все посмеялись. Персонаж смотрит спортивные состязания занимается спортом. Персонаж идет веселиться с друзьями вместо того, чтобы тихо провести время дома. Персонаж соревнуется ради забавы. Персонаж легко поддается скуке. Персонаж обходится тем, что есть. Лень, безответственность, страстная увлеченность хобби или интересами. Персонаж сосредотачивает внимание на хорошем и игнорирует неприятное. Связанные мысли. «Когда, наконец, пятница?» «Скучища!» Вот бы мне сегодня не надо было работать. Как сделать так, чтобы стало повеселее? Боб такой зануда. Чувак, расслабься. Связанные эмоции. Веселость, любопытство, отрицание, приподнятость, счастье, оптимизм, нетерпеливость. Положительные аспекты. Игривые персонажи всегда ищут возможность хорошо провести время. Благодаря им даже самые скучные и непримечательные проекты становятся увлекательными, поэтому окружающим нравится находиться рядом с такими людьми. В отличие от шкадливых персонажей, у тех, кому свойственна игривость, всегда добрые намерения. Они не обижают других людей и не причиняют им дискомфорт умышленно. По-детски непосредственные – Эти персонажи любят посмеяться и естественным образом улучшают настроение тех, кто рядом. Отрицательные аспекты. Из-за постоянной погони за весельем игривым персонажам часто бывает трудно заставить себя взяться за работу. Они склонны лениться, прокрастинировать и не вкладываться в проект на сто процентов. Всё это, вероятнее всего, не понравится коллегам с развитым чувством ответственности и будет раздражать серьёзных людей. Из-за легкомысленного настроя игривых персонажей окружающие могут решить, что им нельзя доверять важные проекты, что мешает карьерному росту. Пример из кино. Хоть Джош Баскин большой и выглядит как взрослый, На самом деле он ребенок, и, как любого ребенка, его тянет к игрушкам и играм. Ему нравится проводить время с друзьями и веселиться. Его подход к работе строится на любопытстве и игре. Он не обращает внимания на словесные перепалки и интриги на работе. Его непринужденные отношение бодрит и даже вдохновляет коллег. Дополнительные примеры из кино. Мария. Звуки музыки. Том Каллахэн III. У Валентомми. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Жестокость, требовательность, способность действовать эффективно, въедливость, отсутствие гибкости, вдумчивость, перфекционизм, обидчивость, любовь к учебе. Сложности для игривого персонажа. Персонаж окружен угрюмыми людьми, помешанными на работе. Персонаж неумышленно из-за своей игривости создает серьезную проблему близкому человеку. Необходимость найти баланс между игривостью и ответственностью. Необходимость взять на себя ответственность за важный проект с далеко идущими последствиями.